Крантор. Учеником с первого Аксинократа, а затем и Полимона, был недолговечный Крантор из Сол, умерший раньше своего второго учителя от водянки, не дожив до старости. Именно о нем сказал поэт Теетет. Крантор не знал злой старости. Свое имущество Крантор завещал Аркисилаю, зачинателю средней академии, о которой мы скажем ниже. Крантор был философствующим поэтом или поэтизирующим философом. Как поэт он поклонник Гомера и Еврипида. Как философ он изучал сочинения Платона и писал на них комментарии. К сожалению, все сочинения Крантора погибли. Из его стихотворений мы знаем только семь строк о любви, которая справедливо представляется Крантору двуликой – «Такое ты, любовь, людям благо и зло приносишь, что видишься нам двуликой». Эти строки сохранились у Диогена Лаерского. «Секст-эмпирик» кратко пересказывает содержание одного из поэтических сочинений Крантера, в котором поэтически, но не мифологически, то есть не всерьёз и не буквально, олицетворены богатство, наслаждение, здоровье и мужество. Они состязаются на «Всееринском празднике» страница 161, и богатство и наслаждение, и здоровье и мужество поочередно прославляют себя перед большой аудиторией, добиваясь от нее приза. Первым выступает богатство, а последним – мужество, однако именно последнее становится первым, получив первый приз». Судьи Элейны отдают первый приз именно мужеству, однако не просто мужеству, а мужеству в союзе с добродетелью, добродетельному мужеству, что весьма важно, ибо мужество – мужеству рознь, нет ничего хуже порочного мужества, что бывает так часто. Второй приз получает здоровье, третий – наслаждение, а последний – богатство». Цицерон высоко ценил книгу Крантера о страдании, которая еще существовала в первом веке до нашей эры. В «Академике первое Цицерон писал, что эта книга Крантера широко читаема, что ее не просто читают, но и заучивают наизусть. Цицерон называет эту книгу, пусть невеликой по объему, «золотой». К сожалению, мы знаем лишь о том, что эта книга Крантера называлась о и в ней внушалась необходимость сохранения выдержки и в самом большом горе. Для Цицерона таким горем была смерть его любимой дочери Тулли. Последним схалархом старой, старшей или древней академии был Кратет, смотри примечание. Годы его с Халархата 270 268 или 264 до нашей эры. Примечание: не путать с Кратетом Киником. Конец примечания. Как и Крантер, он ученик Полимона. Недолгожитель Крантер, умерев раньше Полимона, умер раньше и Кратета. Кратет же пережил Полимона на 5 лет. Его многочисленные труды погибли. Кратет учитель Аркисилая